Жители окрестных домов украшали их миртовыми гирляндами, зажигали крохотные светильники и возлагали возле них скромные подношения, посвященные незримым покровителям их района. Наиболее состоятельные горожане не скупились на расходы, щедро угощая своих соседей фруктовой водой, вином, кусками жареной свинины и пирогами. На улицах толпились люди всех сословий и возрастов. Радовавшиеся подарком, веселившиеся вместе с детьми, которым раздавали игрушки и сладости. Небо было пасмурным, но не дождливым. Дул слабый сирок, не портивший добродушного и беззаботного настроения римлян. Оживленность уличной толпы благоприятствовала замыслам врагов императора, поодиночке пришедших в дом Марка Анни Минуциана, где должна была состояться их тайная встреча. К полудню в библиотеке знатного сенатора собралось почти 30 человек. Среди них был Валерий Азиатик, Ноний Аспринат, Марк Помпедий, Публий Антей, Норбан Флаг, Онси Аквила, Клемент Аретин, Калиста, Квинтилия, еще не совсем оправившиеся от ран, нанесенных ей палачами, Корнелий Сабин, Папиний, Кассий Хирея и Гней Секции Сатурнин, которого вместе с Гаем Цезарем Сенат выбрал консулом на этот год. Когда все были на месте, Минуциан запер двери комнат, примыкавших к библиотеке, и опустил плотные пологи, висевшие на ее выходах. Затем он встал посредине зала и сказал сообщникам, что, по его сведениям, император намеревается совершить поездку в Египет, куда он отправится сразу после игр, посвященных Божественному Августу и намеченных на время с 24 по 26 января. Следовательно, если до этого срока они не объединятся в решительных действиях, то дело можно считать окончательно проваленным. Тогда вперед выступил Кассия Хирея и взволнованно произнес: Мы потеряли слишком много времени. Это не может не служить основанием для упрека нас в равнодушии к нашему судьбоносному замыслу. Что мы делаем? Мы только разговариваем и больше ничего. Мы занимаемся только тем, что тратим драгоценные часы на пустую болтовню. И это тогда, когда в городе уже прошел слушок о наших приготовлениях. Когда о них знают многие сенаторы, когда все очевиднее становится опасность, что эти толки скоро достигнут ушей тирана, и тогда все наши благородные начинания будут обречены на бесславную гибель. И не только они. О, во имя всех богов, если вы не боитесь общего позора, неизбежного из-за вашего бездействия, так испугайтесь хотя бы страшной участи, которую сулит вам раскрытие заговора. Может быть, вы надеетесь, что в Александрии найдется какой-нибудь египтянин, более храбрый, чем вы, и что, устав от безумств Гая Цезаря, он освободит римлян от их тирана. А если вы на это не рассчитываете, то кто же спасет вас и вашу родину? О, друзья мои, никто, кроме вас, не может удостоиться великой чести быть избавителем нашего многострадального государства. Итак, вот вам моя рука, чтобы общими усилиями спасти нашу священную страну. А если вы еще колеблетесь, то я один берусь выполнить свой долг, сокрушить все препятствия и убить Калигулу, чего бы мне это ни стоило. Я готов ко всему, даже к смерти. Она для меня ничего не значит по сравнению с лучами моей славы, которая зарядит жизнь грядущих поколений. Слова трибуны, решившегося пойти на любые жертвы ради достижения благородной цели, тронули сердца многих собравшихся и были одобрены ими. После короткого и жаркого спора заговорщики остановились на том, что Гай будет убит во время августовских игр, когда он будет выходить из какого-нибудь театра или смотреть какое-нибудь представление. Расходились сообщники так же, как и приходили, поодиночке и небольшими группами. Покинув дом Минуциана, Касси Хирея быстрым шагом направился в сторону лагеря притарианцев. Жилваки, выступившие на его щеках, свидетельствовали о том, с какой силой он стискивал зубы. Может быть, он обдумывал событие, которое должно было произойти через несколько дней. А может быть, представлял себя с мечом в руке, занесенной над головой тирана. Касси Хирея уже проделал половину пути, отделявшего Доминуциана от лагеря притарианцев, как вдруг остановился словно пораженный какой-то мыслью, а потом резко повернулся и пошел по улице, ведущей к Палатинскому холму. Войдя в дом Тиберии, миновав длинные коридоры, недавно построенные Калигулой, он очутился в великолепном новом дворце, сиявшем мраморной и золотой отделкой. Там он разыскал табли и спросил у одного из рабов, где находится его сын, Луций Херея.